Это ведь слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Не думаю, что у тебя будут еще проблемы со спиной, Ада», тихо сказала Мэри. «А все же не спеши. Очень скоро ты точно узнаешь, можно ли снять твой корсет». Еще несколько дней я боялась его снимать. В конце концов Маргарет, Предложила мне его снять на короткое время, чтобы посмотреть, появится боль или нет. Я так и поступила, выяснив, что боль действительно ушла. Через две недели я полностью сняла себя это тяжелое приспособление. Еще через две недели я сняла со своей кровати доску, купила новый пружинный матрас и стала спать с комфортом. Все это случилось в 1951 году, с того незабываемого вечера, когда я ненадолго стала молодой англичанкой Арнет Боуэн. Прошло уже 20 лет, и все это время я больше не испытываю никаких неприятностей со своей спиной. Была ли это своего рода карма, когда через много-много поколений Я отплатила свой долг невыносимой болью? Может быть, гипнотическое внушение, произведенное мудрым и дальновидным человеком, заставило это воспоминание проявиться и высвободить заключенную в нем энергию? Ада Элиот. Май 1971 года. Я был... Горациям, стоящим на мосту. В 9 лет я начал подсознательно чувствовать, что существовал и раньше, где-то в отдаленном прошлом. Даже сегодня я могу ясно себе представить то первоначальное озарение. Это случилось на уроке. Я тогда учился в 4 классе начальной школы, что находится в Пайн-стрит Хемдене. Рассеянно глядя в окно, я вдруг почувствовал, что должен обязательно зарисовать некую сцену. Взяв большой лист белой бумаги, я начал набрасывать то, что увидел в своем сознании. Когда рисунок был закончен, на нем был изображен одинокий солдат в доспехах римского воина, очевидно, часовой, который стоял на одном конце моста, защищая его от приближающейся с другой стороны целой неприятельской орды. помню я потом долго смотрел на рисунок и думал о том что вся эта сцена кажется мне знакомой тогда я еще не читал поэму Макале «Гараци на мосту только через несколько лет уже в средней школе мы стали изучать эту знаменитую поэму посвященную легендарному римскому воину. Гораации спас свое отечество отстаивая от нападения, Этрусков, мост через реку Тибр, до тех пор, пока ему не пришли на помощь другие солдаты. Совершенный им героический поступок позволил спасти город и обесмертил его имя. А тогда, в четвертом классе, глядя на свой рисунок, я чувствовал некую странную связь с той исторической эпохой и с Горацием в частности. В этом было что-то жуткое, сверхъестественное.